Глава 59. Утром в среду Джина проснулась еще до того, как в 6.30 зазвонил ее будильник. Последние два дня она то и дело мысленно репетировала то, что собиралась сказать Джеффу. И иногда ловила себя на том, что в уединении своей квартиры говорит все это вслух. Рассказывает о тех весьма убедительных фактах, которые раскопала именно она. От сегодняшней встречи зависело куда больше, чем история с Рэл Ньюс сама по себе. Одно дело реплика Джеффа о том, что он большой поклонник ее разоблачительных статей, это всего лишь слова, комплимент, который ни к чему его не обязывает. Для того, чтобы Джефф в этом расследовании в отношении Рел Ньюс поставил ей на службу весь авторитет журнала, ей надо будет не только убедить его в том, что дело того стоит, но и в том, что у нее достаточно навыков, чтобы расследование продолжила именно она, куда бы оно ее ни завело. Она невольно вспомнила самое первое журналистка расследование, которое она начала, когда только что поступила на свою первую работу в газете. Старт ему дал ее случайный визит в дом престарелых на Лонг-Айленде, куда поехала вместе с подругой по колледжу, которая хотела навестить свою бабушку. Старушка, страдавшая деменцией, то вспоминала невзгоды, которые пришлось пережить ее семье в годы Великой Депрессии, то жаловалась на плохое качество получаемого ею ухода. Подруга Джина считала, что недовольство ее бабушки персоналом дома престарелых – это просто-напросто следствие постоянных болей, которые ее мучат, а также помутившегося рассудка. Джина же не была уверена, что дело всего лишь в этом. С разрешения своей подруги она еще не раз навещала бабушку. И на парковке дома престарелых разговаривала с семьями других стариков, которые также не воспринимали всерьез аналогичные жалобы своих престарелых родственников на персонал. Когда Джина представила результаты своего расследования редколлегии газеты, ее члены решили, что оно имеет перспективы и может стать для газеты важным. Настолько важным, что для его продолжения они отрядили самого своего влиятельного журналиста мужчину Ему уже было поручено написать серию разоблачительных статей, за которую он затем получил награду. Причем ни в одной из этих статей не были упомянуты ни имя Джины, ни проделанная ею работа. Направляясь в душ, она раз за разом мысленно слышала совет, который как-то дал ей отец. «Живи настоящим, моя девочка. Это единственное, что у тебя есть». После легкого завтрака Джина остановилась перед своим открытым гардеробом. Что же надеть? В журнале был свой дресс-код, повседневно-деловой. В углу кабинета Джеффа висел на вешалке пиджак спортивного покроя, но при Джине он этот пиджак не надевал. По ее просьбе на встрече будет присутствовать юрист. Будет ли этот юрист одет так, как всегда одеваются юристы? Уже в который раз Джина пожалела о том, что тратит столько времени, причем совершенно впустую, на то, чтобы решить, какая одежда лучше подойдет для того или иного случая. В конце концов, она остановила свой выбор на темно-синем костюме и белой блузке. Одевшись, она обнаружила, что до выхода из дома у нее остается еще 20 минут, которые надо убить. И отправила Мэк Уильямсон электронное письмо», с благодарностью за то, что та уделила ей столько времени. «Наверное, Мэг будет совсем не рада получить письмо от меня», – подумала она. Нажав на входящее, Джина открыла письмо от отца. «Привет, Джиджи!» Она улыбнулась ласкательному имени, которым отец называл ее, когда она была ребенком. «Пишу тебе лишь за тем, чтобы ты знала, у твоего отца все в порядке. Вчера сплавал на остров Марка и съел там отличный обед с Амаром. А завтра поеду на озеро Акичобе» чтобы поплавать на тамошнем прогулочном катере. Надеюсь полюбоваться на Ламантинов. Становлюсь заядлым спортсменом, хожу в спортзал 4-5 раз в неделю. Друзья рассказали мне, как здорово они провели время в Коста-Рике. Теперь всерьез подумываю о том, чтобы слетать туда. Будет ли у тебя возможность прилететь ко мне во Флориду? Мне бы очень хотелось кое с кем тебя познакомить. Люблю тебя, твой папа». «Это все объясняет», — подумала Джина. Его более жизнерадостный тон, и походы в кино, и ужины в ресторанах. У отца появилась подруга. Она улыбнулась. Он счастлив. «Вот и хорошо. Теперь мне не надо беспокоиться еще и о нем», — мысленно сказала она себе. Но при мысли о матери у нее в горле встолком. «Как же мне ее не достает», — подумала она. Джина взглянула на часы. «Пора выходить. Опаздывать вообще плохо, а сегодня и вовсе непозволительно».